Вчера мы с вами дали самые первые, самые общие, потом абстрактные определения того, что это за сфера такая человеческой жизнедеятельности, называемая философией. Мы показали, что философия — это род познания и род человеческого творчества, похожий, подобный науки, религии, но не совпадающий ни с одной из этих сфер. находящийся во взаимодействии с ней. Особенностью познавательной деятельности является ее предельный характер. И поэтому мы определяли с вами философию как мышление на пределе возможного. Рассматривали в аспекте психологическом, что это лично для каждого определенное усилие и определенные изменения его личности. В пределе логическом, что мы... Философии очень общими понятиями, всеобщими, скажем так. Мы ими мыслим и в повседневности, но в повседневности они очень общие, наши понятия очень сильно разбавлены частными. Они как бы незаметны, общие понятия. Фон нашей мысли в повседневности составляет, да и в общем и в положительных науках. А в философии их много. Это требует особого, особой техники мысли, особого напряжения. То есть мышление в предельно общих понятиях. Далее. Это предел, в смысле, исторического предела. Каждый человек, каждый мыслящий человек, э -э сын своего времени, философ тоже. Философ является великим тогда, когда он дух эпохи и выражает в мыслях. То есть, вот, в нем эпоха проговаривает себя. Как Мартин Хайдегер говорит, бытие проговаривает себя, выдающийся Продавая Проговаривает о бытие, но в определенном историческом горизонте. Своей предельностью философия подобна религии, устремленностью к абсолютному, поиску абсолютных оснований бытия. Однако мы говорили, что она подобна устремлению к абсолютному, потому что в свое устремление она может и к ложным выводам прийти. Хотя если посмотреть в количественном аспекте, то в общем-то, я бы так оценил отношение философии и религии, что ложных выводов не так и много было, скажем. А скорее философия оформляла в понятиях то, что религия имеет в виде интуиции, в виде образов, в виде такого живого отношения к абсолютному, в виде переживания. Религия связана с переживанием и в этом смысле она более цельна, она более цельна, она охватывает всю человеческую жизнь. Философия более концентрирована в области мысли, она выражает в мыслях то, что То, как Дух дышит по отношению к Богу, Дух народа и Дух эпохи, в целом, всеми, всем своим существом. Вот этой сферой мыслительности, концентрированием на мышлении, и именно на систематичном, обоснованном, доказательном мышлении, философия подобна науке. В то же время она не похожа на науку, не является наукой в смысле того, в смысле ее предмета. У каждой отдельной науки, мы их называем положительными науками или конкретными науками, свой слой бытия является предметом. Философия же пытается определить бытие как таковое. И Спиноз справедливо ее называет, это классическим является определением. Мышление о мире с точки зрения вечности. В то время как каждую науку можно назвать например о мире с точки зрения пространства или с точки зрения времени, Наука рассматривает мир в пространстве и по себе. Философия же имеет возможность выститься над этим за счет того, что она видит с вечной точки зрения, с точки зрения вечности. И не только по предмету философия различается от отдельной науки, но она различается также и по способу мысли. Вот. Мы начали с того, что это, казалось бы, общее между философией и наукой, рациональность, систематичность, доказательность. В то же самое время философия делает предметом своего рассмотрения не только некоторые объекты, но она принимает во внимание и сам процесс мысли. Классическое определение философии вслед за Аристотелем, за Декартом: Философия – это мыслящее себя-мышление, или себя-мыслящее мышление. То есть мы не просто мыслим о чем-то, но и рефлектируем по поводу того, как мы это делаем. Вот такая постоянный взгляд на себя со стороны. Вот что характерно для философской рефлексии, для философского рассуждения. И естественно, раз философия делает предметом мышления, она делает предметом и человека мыслящего. И философ делает предметом рассмотрения не просто человека, как такового, а некоторого абстрактного человека. Хотя это тоже входит в его рассуждение. Но он всегда свою личную точку зрения высказывает. подобно искусству. Я согласен с Шеллингом, который назвал философию искусством понятий. Или еще у него есть хорошее выражение поэзия понятий. Наука это проза понятие, философия это поэзия понятий. И философия, конечно, связана с личным духовным опытом того или иного человека, с его личным интеллектуальным и духовным опытом. И в этом смысле мы говорим о структуре философского знания, что она троична, в ней обязательно присутствует Учение о сущем, то есть, пути как таковом, вот этот взгляд на мир, взгляд на мир с точки зрения вечности. Эту отрасль философского знания мы назвали с вами онтологией. Он – то логос – учение, антология. Если бы философия исчерпала с одной антологии она бы была подобной науке, да, науке, а философия же мыслит и о самом способе отношения к бытьи Поэтому в философии всегда будет присутствовать гносиология, гнозит знания, логость учения, учение, учение о познании. Но философия это не абстрактное такое холодное размышление о познании. Это всегда и ответ человека на вопрос, что надлежит мне делать, вот как говорит, что надлежит мне делать, на что я могу надеяться, если мир устроен так-то, так-то, если познание так-то, так-то устроено каким-то образом. Поэтому всегда в философии наличествует этика. Ну, в таком широком смысле этика, не как совокупность там, профессиональных поведения, а как учение о смысле человеческой жизни, о назначении человека. Эти три стороны философского познания обусловливают друг друга. Вот. Нет такой, может быть, совсем явной прямой связи. Но вы начнете размышлять и увидите. Так или иначе, связь эту вы будете обнаруживать. такая тройственная структура философского знания включается в объективно существующую форму культуры то есть в ту философию которую мы с вами и изучаем классическую философскую классику пять предпосылок предпосылку социально-экономическую предпосылку религиозную предпосылку интеллектуально-рациональную предпосылку личностную, индивидуальную и, наконец, предпосылку зрелости или завершенности культуры определенной исторической эпохи. Каждый из них является необходимым, в совокупности они являются достаточным условием. Теперь мы с вами будем двигаться дальше, развивая наши определения, конкретизируя те или иные стороны. Прежде вот, чем двинуться непосредственно к теме, следующий я хотел бы такое методическое еще сделать замечание. Я вот говорил сейчас, что философия это всегда личное дело, дело личности. И в свете этого строится и методика погружения в философию. Что надлежит вам читать? Какой хлеб рациональный кушать? Обычно все. Думают, что вот записать? Я бы вам не рекомендовал. скажу, что я не рекомендую делать. Я не рекомендую читать учебники никакие философии вообще нафиге. Ну, если нет ничего больше, то читайте. Не рекомендую читать учебники. Учебники, как правило, написанные не философами по духу, а в большинстве своем ну, учителями философии. И это чтение учебников – это нечто вроде школьного подхода к изучению философии. Я вам рекомендую взять двух книжку выдающегося философа от начала и до конца. Выдающегося философа современного, то есть 19 или 20 века. Историческое движение мысли у вас нач уже началось, и оно будет продолжаться на протяжении всех там трех или пяти лет обучения в институте. То есть, будет античную мысль, потом средневековую, потом новое время, русскую. А вам нужна некоторая точка отсчета, вот современный взгляд на эту проблему. И современный классичный. современный классичный, то есть выдающегося философу, тот, который действительно переживал вот эти все понятия, эти образы как лично важное для него. Тем самым вы погрузитесь ну, в лабораторию, скажем так, мысли. Э, ну, это сборник программы. Mm -hmm. Вот он. Русский которая. Одна из семи. А вот я обозначил здесь. Они обозначены тут семь какие. Можно озвучить. Хотите озвучить? Mm -hmm. Булгаков, свет не вечерний. Mm -hmm. Дердяев М? смысл исполнения. Лоский. Мир как органическое целое. Еще. Лосский, Николай Иванович, лоски. Лос. Да, давай. Трубецкой смысл жизни. Флоренский. тулку утверждения истины. Франк, «Реальности человека. И одну немецкую книгу я рекомендую, я Гегель лекции по, по истории философии. Значит, можно, нельзя. Я все-таки рекомендую такие книги, которые являются систематическими. Знаете, много вот так, Ларшуко, там или Пасхаль, хорошие авторы. Но там нет систематики философской, это отдельные фрагментарные рассуждения, вещь. Или есть э, книги критического порядка. Ну, Канте, я не рекомендую сейчас читать, или меньше, хотя они интересные философы. То есть такого систематического и положительного идет положительное изложение философии. У того же Семена Франка, у него же много книг. У вас на полке будет. вот у вас нет реальности, человек. у вас есть непостижимое, например. Давайте прочтите его. Да, трудно будет, конечно, читать эту книгу, но тем не менее. Надо. Вот. Вот так вот придется, вот это сделай. Ну а по другим темам там, конечно, фрагменты какие-то вы можете. Само Главное, сами не надо помнить. приходите в библиотеку или в магазин, смотрите, что есть у вас в библиотеке или в магазине, то и будете читать. Скажем так. Но книгу обязательно. Мы с вами двигаемся дальше. я говорил, что философия. не простое мышление, а такое мышление, которое мыслит само себя. То есть философия делает самопознание предметом. Вот давайте сделаем самопознание познание предметом. Что это за такой процесс? Но если мы бросим взгляд внутрь себя и на познание, мы увидим, что это совокупность актов или процесс, который протекает в некоторой более широкой сфере нашей с вами жизнедеятельности. И эту более широкую сферу можно назвать сознанием, осознанным. Самих себя. Никуда не будем уходить. Чтобы изучать философии, познания, и самопознания совпадают. И начнем также пойдём пойдем таким же путем, как мы и двигались в прошлой лекции. Рассмотрим типические определения того, что такое сознание, которые вы в разных учебниках можете там в разных словарях встретить. Покажем их абстрактность, покажем их недостаточность. И если вы будете, кто-то учился уже, э, там в советской, непредсоветской власти, дело в том, что многие определения перешли шли из советского периода в постсоветскую культуру, в постсоветское образование. Вот если вы будете смотреть учебники, то в основном сознание, определение сознания могут быть сведены к трем моментам. и они. Сейчас лекция с ним начинается, все их старательно записывают, хотя там особо старательно записывать нечего, как раз объект нашей критики. Сознание — это отражение. говорится. Давайте рассмотрим. Первое. Сознание — это отражение, отражение человеком свойств явлений внешнего мира. Спрашивается, где отражение? Получается, что отражение в сознании. Или говорят, что отражение в мышлении. А что такое мышление? А мышление — это форма деятельности сознания, то есть получается круг в определении. То, что определяется, уже предполагается. М -м, понятно? Сознание — это отражение в человеком, человека. Отражение в чем? В вот. сознании. определение, говорят, что сознание — это отражение в мозгу человека, в явлений внешнего мира. М -м, да, есть некоторые углубления, конечно, конкретизация такая, но... Тут вот в чем беда там, что если философии экспериментов подобной физики не ставит, но если провести такой эксперимент и вскрыть черепную коробку человека, никакого содержания сознания там вы не найдете, найдете нервные клетки, там слизь, кровь, что еще, что может быть при вскрытии. То так же, как если разобрать радиоприемник, там, песни там в нем не будет никакой, и компьютер разбить, вы там найдете металла, а информации нет. Это означает, что если мы передаем определенную информацию с помощью какого-то носителя, то нельзя редуцировать информацию, нельзя редуцировать содержание к определенному носителю. Познание ускользает и в этом смысле. Да, человек, говорят, человек мыслит при помощи мозга. Правильно, при помощи мозга. Но это не значит, что мышление можно к мозгу свести. Ну так человек мыслит. Уберите у человека мозг, и он перестанет мыслить. Уберите у человека сердце, он тоже перестанет мыслить. Да, конечно, тело участвует в мышлении, но здесь мы сталкиваемся с какой-то иной реальностью. Говорят тогда, что сознание — это отражение при помощи мозга, свойства явления внешнего мира. Ну, да, при помощи мозга мы только что это разобрали, но о сущности того, что такое сознание, в данном случае мы не получаем какой-либо новой информации. В чем же здесь проблема? Проблема на самом деле в том, что это реальность иного порядка, нежели предметный мир. И достаточно сложно ухватить ее сущность. Чтобы понять сложность, какой вопрос я могу задать? Вы можете взглянуть в свой собственный взгляд? Нет, да, не в глаз, а в взгляд. Нет, не взглянуть никак. Весов. Весов. Весов. Весов. Весов. Поэтому, очевидно, и возникает представление о сознании, как о некотором отражении, так? как о совокупности. Я, в частности, хочу вам такой достаточно христоматий пример, некоторый интеллектуальный опыт, пример связанный с некоторым интеллектуальным экспериментом, который в свое время в Фирфе проводил со своими студентами. Поначалу он кажется несколько таким смешным, даже, но в нём есть определенная суть. Смысл есть. Теперь помыслите того, кто помыслил стену. Теперь помыслите того, кто помыслил мыслящего стену. До бесконечности можно продолжать. Если бы вы это делали, сейчас они просто на меня смотрели, то вы бы почувствовали, что что-то все время ускользает от процесса вашей мысли. Что вы не можете помыслить, что вы не можете представить себе в качестве объекта, предмета. Что вы сказали? стены то вы представляете как Потом. Ну, вы же его представляете, кто мыслит мыслить. Ну как что? Что вы не можете сделать? Ну, вот к этому относится это в природе сознания, конечно. Что вы не можете никак объективировать? Как только вы его сделаете, как только вы это реально сделаете объектом. Тем самым она утрачивает свои первичные качества. Вы не можете сделать, здесь правильный правильно сказали, мысль именно как что? Как акт. Как сам акт мысли. Вот этот вот взгляд. Вы не можете в него взглянуть, потому что вы в нем уже находитесь, совпадаете. Сам акт вы не можете сделать объектом, вы не можете его вещью сделать. А вот природа сознания состоит в том, что оно всегда акт. Всегда процесс. Это не вещь, а акт или процесс. Сознания нету среди вещей. Это акт совершенно иная реальность. Симфония существует тогда, когда она исполняется. Если она не исполняется, ее не существует. Если она не осознается. не находится в процессе сознания, она не существует, ее нет. В то время как вещи объективно существуют, вне зависимости от того, исполняются они или нет. В чем природа этой деятельности сознания? Природа сознания? Что значит осознать нечто? Не значит ли это отграничить одну вещь от другой? Отграничить одну эмоцию? Один поступок? Сознание в области боли от другого поступка? Что такое сознание? Определение или деятельность полагания границ? Определение в сфере воли, в сфере разума, в сфере чувства. То есть сознание — это не просто деятельность, а деятельность полагания границ, деятельность определения. для в буквальном смысле. Полагание пределов. И... Мы в нашем сознании относимся ко всем вещам, полагаемым пределам. Осознаем их. И действуем соответствующим образом. Но если мы зададимся вопросом Чему равняется предел предела или граница границы? То как мы на него ответим? Нет, не бесконечность. Что выкивать, вы если изучал? Выше мы чему изучали, математику изучал? И изучал подумал, да? Чему равняется граница границы? Граница границы? Закончилась. Закончилась. Граница граница равняется нулю. Это означает, что сознание мы снова возвращаемся к этому. Это ноль предметности, ноль предметности. Граница. Вот мы его осознали. Ноль предметность. В то же самое время, в то же самое время, в сознании есть, в сознании есть определенное содержание, то есть все предметы, которые даны нам, они даны нам именно через сознание. И поэтому Оценив сознание, с одной стороны, как предметности, мы его оцениваем, с другой стороны, как максимум предметности. То есть все, что дано нам, нам дано через сознание. Мы, вещей вне нашего сознания мы не знаем. Согласны? Любая вещь, которую вы знаете, вы ее знаете через свое сознание. Оказывается, что сознание внутренне противоречиво. Поэтому мы определяем сознание... Не просто как ну как субъект-объектное отношение. Сознание мы можем определить как субъект-объектное отношение или совокупность субъект-объектных отношений. Или совокупность субъект-объектных отношений. Ну так вот. Латинская S-черточка P, как я вам уже рисовал на прошлой лекции. Совокупность субъект объекта. Вы видите, что это и не вещь, не объект, да? но и не чистая деятельность, не чистая субъективность, а именно их отношения. Что теперь, сами, что теперь мы видим? Да? Мы видим с вами, что перед нами в процессе анализа сознания открывается особого рода реальность. Вот фраза, которая вспоминается всем студентам, это фраза Франка: «Сознание». Это особого рода реальность. И поскольку так вот все ее хорошо воспроизводят э, на экзамене, но не всегда могут сказать, в чем особость, в чем реальность. Вы согласны, что это особого рода реальность? Да? Не такая, как другие. С чего начнем? С особости или с реальности? Давайте с реальности. Сознание реально? Да. Я бы даже сказал, что это самое реальное из всего, что у нас есть. Самое очевидное, самое достоверное. А существование сверх, скажем так, сознательных вещей, Бога, например, можно усомниться? Можно. И усомневаются, и нет, даже нету всяких сомнений, говорят, что Бога – нет. В внешнего мира можно усомниться? Да, можно вполне сказать, что ну, это лишь мои мысли, или мои ощущения были такие философы Ленин там критиковал правда не очень умный, но это очень активно что мир это комплекс моих ощущений на самом деле мир не существует как нечто объективное это не только в Европе, но ну в восточных традициях то есть можно усомниться, я не буду сейчас говорить об истинности или о ложности этого взгляда а вот существование сознания как усомнишься? нет, оно ну, просто очевидно дано Вот ты самый, есть, и с этим своим взглядом совпадаешь. То есть это то, что тебе просто с чем ты совпадаешь, то, что дано тебе. То есть сознание реально абсолютно. Вот все остальное это как раз проблематично. Более того, давайте посмотрим на реальность еще дальше. Можем мы сказать, что наше сознание определенным образом структурировано? Мы можем. Что у него есть пространство и время свое. Можете сказать, что в сознании у Вашего есть свое пространство и время? Ну, если под, под пространство понимать, в широком смысле, расположенность и друг относительно друга, расположенность. Мы привыкли думать э, о пространстве в Ньютоновском смысле, что это есть нечто такое трёхмерное. Но наука этот образ, даже сама наука образ Ньютоновского пространства давно поколебало. Пространство многомерно, на самом деле, многие измерения, могут может быть кривым, будет искрепляться. Но и суть. В таком более широком смысле пространство как расположенность объектов друг относительно друга. Hmm? Мысли ваши простираются друг относительно друга, простираются. Определенные искривления могут быть между этими мыслями. То есть информация определенным образом расположена. Время есть определенное в вашем сознании, есть, которое не совпадает с физическим временем. Более того, само физическое время лишь одна из форм времени, как вы его переживаете внутри. Ну, чтобы это понять, ну, очень простой пример. Где происходят действия романа «Война и мир»? Кто может ответить на этот вопрос? Да, обычно в сознании, Льва Толстого, а потом того, кто читает этот роман. Говорят, в России, там, 12 -го года. Нет, в России 12 -го года другие действия происходили, не романы «Война и мир», а Сознание, то есть сознание реально, но обладает своей внутренней структурой, своим пространством, временем. Вполне. В то же самое время, в то же самое время, мы не можем отождествить эту реальность, объективной реальность, не можем, не можем ведь так? А в чем главное это отличие? В чем главное отличие реальности сознания от реальности вещей? Сознание можно изменять мышление, это материализовалось. Конечно. Конечно, мир сознания не жесткий, он плавающий, да? Мы меняем все Своей волей и своим умом мы, мы меняем не только мир своего сознания, но и сами вещи, сам природный порядок. То есть в сознании проявляется свобода. И поэтому мы можем дать такое определение сознанию, как сознание – это мост между миром природы и миром свободы. Сознание – это мост между миром необходимости и миром свободы. Природа в данном случае понимается как мир объективно существующих вещей, подчиняющихся определенным законам, то есть мир необходимости. Вот. А сознание – это мост между свободой и природой. То есть мы не можем сказать, что сознание тождественно свободе, но сознание проявляется человеческая свобода. Хотя источник свободы более глубокий, сознание лишь проявление свободы. Ну вот, смотрите, мы начали с того, что сознание трудно определимо, банальные определения того, что такое сознание. И начали думать о нем. И оказалось, что оно, хотя и сложно определимо, но все-таки определимо. Это акт, процесс, это деятельность полагания пределов или деятельность определения. Эта деятельность не хаотический характер носит, а она складывается в определенную систему, а именно в систему-субъект-объектных отношений. В процессе этой деятельности складывается и определенная конфигурация мыслей, эмоций, мотивов, которые мы называем... психологическим, что не очень верно, но называем субъективным пространством и временем. В мы сталкиваемся с особого рода реальностью, структурированной, существующей. Но особость ее состоит в том, что сознание не является вещью, не является объектом, не является предметом. А это именно мост, это некоторая связка между предметным миром и миром свободы. Или говоря философским языком, объективным и субъективным. Видите, что не так просто было это определить, но в то же время вот эти ну, более нетривиальные, скажем так, определения или совокупность определений дает нам больше, чем определение тривиальные, которые сводят сознание просто к его носителю. Знание к его носителю. Далее будем следовать, раз, раз, обследовать нашу с вами субъективность. И вот что мы с вами увидим. Мы с вами увидим, что хотя мы определяем сознание как систему отсчета, в которой мы измеряем все данности, данные вещи, все данные явления, хотя мы не явно так определили, как бы вышли за ее пределы. Смотрите, раз мы смогли определить сознание, значит, мы каким-то образом взглянули свой собственный взгляд, да? Удалось нам каким-то образом это сделать? За счет чего так произошло? Очевидно, это произошло за счет того, что взгляд или человеческая субъективность, или человеческая активность не тождественны сознанию. То есть сознание не покрывает всей человеческой субъективности. Иными словами, наша с вами душевно-духовная жизнь не исчерпывается только жизнью сознательной. С этим вы согласитесь? Согласитесь. как называется та сфера нашей духовно-духовной жизни, которая не имеет отчетливого, оформленного и контролируемого характера? А это именно и свойства сознания. Отчётливость, оформленность, контролируемость. Отчетливость чувства, оформленность мысли, контролируемость воля. Как называется та сфера нашей с вами субъективности, нашей с вами душевной духовной жизни, которая не имеет сознательного характера? Без, сознания. Без сознания. Без и действительно сознание подобно своего рода зеркалу, которое плавает в некотором мутном или наоборот слишком ярком океане эмоций, образов, идей и не все из них становятся попадают в сферу нашего сознания. В то же самое время сознание можно уподобить не только зеркалу, сознание можно уподобить я бы так сказал, поверхности, водной поверхности. Что характерно для этой границы? Для этой границы характерно, что под ней что-то есть, какая-то темная глубина, и над ней что-то есть, какая-то светлая глубина. Вот поэтому мы должны с вами раскрыть, расшифровать термин «бессознательное» более конкретно. То есть, если мы посмотрим на историю религиозной, философской, психологической мысли, то мы увидим, то о бессознательном двух смыслах, а именно как о подсознательном и сверхсознательном. Что такое подсознательное? По двум параметрам мы дадим определение этой сфере явлений и процессов. Первый – структурный, а второй – динамический, можно его назвать. В структурном аспекте мы можем определить подсознательные явления и процессы как более примитивные, более простые, в сравнении с явлениями сознательными. Проще по своей структуре, проще подсознательная жизнь. Проще не значит слабее. Как раз наоборот, чем структура является более простой, тем она более склонна к выживанию и к победе. конкурентных отношения структура кем она легче разрушаема вот структурный аспект проще подсознательная жизнь динамический аспект я вот так определил что это явление подсознательное явление процесса. в принципе в принципе подчиняемы сознанию то есть они в принципе могут быть подчинены могут контролироваться В принципе, не означает, что они всегда подчиняются. В принципе, не означает, что они всегда подчиняются. именно только в принципе. Такая принципиальная возможность есть, но она не всегда становится действительностью. Знаете, об этой теме очень много говорят современные психологи. Стала она популярна благодаря... Психоанализу благодаря старику Фрейду. Но надо сказать, что, конечно, хотя он много сделал, и психоаналитическая школа много сделала в этом направлении, конечно, они не являются единственными учеными, психологами, философами, которые говорят об этой сфере. Я постараюсь, хотя это не является, скажем так, вот эта сфера таким предметом философии, мы так быстро и через нее пройдем. Нам нужно до движения вперед просто. Но надо сказать, что люди задолго до психоаналитиков современных знали, что это за сфера такая подсознательной жизни, знали, просто называли её другими именами. Мы концентрируемся вокруг себя, вокруг нашего сознания, и как то её называем, подсознательно, например. Психологизм определённый есть в нашем в нашей оценке, этой реальности. Но Люди знали и до этого. Но прежде чем сказать, что было то, давайте так несколько слов ну, просто для общего развития и для важности о структуре подсознательного, вот, Какие там группы можно выделить? Ну, можно выделить, скажем так, давайте быть, даже в некоторую табличку свести. Ну, самое простое, самое простое. По степени интенсивности мы. Можно определить, да, интенсивность. Понятно. То есть недостаточно интенсивно для того, чтобы проявиться явление психической нашей люди, недостаточно интенсивно для того, чтобы проявиться в сознании. Вот. пояснять даже ничего не надо, да? Боль или тревога, вот там где-то она вроде предсознания вышло, потому что в сознание, радость или что-нибудь еще. Понятно, да? Далее. Автоматизированное в нашей психике. Автоматизированная. психики автоматизированные явления процесс до да, автоматом, да? Кто привести может? Пример. Может, да, таблица умножения. Выстроена на огромном количестве подсознательных умозаключений и суждений. То есть, ну, мы их называем, часто мы их называем интуитивными, что, в общем, неправильно. <связано> именно именно автоматизированное, это, скажем так, опыт, приобретший значение схемы. И Не всегда вот интуиция, а схематизированная в нашей психики очень часто приводит нас к ошибкам. Наконец я обозначил явление процессы. уже здесь мы будем следовать психоаналитической терминологии, вытесненные. Вытесненные. Ну, вы знаете, с этого, собственно говоря, и начался психоанализ, он говорит, про это исследовал разные, ну, патологии исследовал, а потом патологию проектировал на нормальную здоровую жизнь. Но вот определенный эффект там достигался этим. Говорит, что ну, сознание так устроено, что оно не может всю информацию вносить в себе. И мы можем забывать, да? но мы можем и некоторые неудобные для нас вещи разными механизмами вытеснять из-за порог сознания. Да? Ну из-за того, что мы, скажем так, не, ну, если освещали, тут все просто, то сознание.. рода Не так все просто. То есть можешь в соседнюю комнату предмет поставить, и он... Тебе нету его. Но если ты там нашкодившил своего сына в соседнюю комнату поставит, то всё равно ты будешь ощущать какое-то взаимодействие сквозь стенку. Так с стен. ним. И из этого и формируются комплексы, так называемые. То есть из-под сознания из за стены эти вытесненные энергии начинают воздействовать на человека и ну, как-то деформировать его сознание. Ну, можно и не в таком психоаналитическом аспекте думать, Ну просто мы не можем выносить весь объем информации. Он уходит куда-то, да? он рядом с нашим сознанием находится. Вот наше сознание это вот этот зал освещенный. Вот в соседней комнате там наши друзья, которых мы в принципе знаем. Ну, сейчас они не в нашем сознании. Вот выйдем и будем общаться там с инстинкты. Четвертая группа. Инстинкт, ну как, как хотите обозначить, биологическое да, или животное. Жесткости нет какой-то, в банке обозначили. О, обозначили? Понятно, да, о чем речь? идет? И, ну, вот по поверхности здесь все очень на животное чувство. Ну, мы же можем контролировать эту ситуацию. Но не всегда. В принципе, это тот вот который побеждается от сознания, но не всегда. Но! Вот давайте здесь воспроизведем логику того же психоанализа, того же Фрейда. Начал он свое исследование сознания вот с этих вытесненных всяких феноменов и считал, что подсознание и не наполнено. Ну, с возрастом он помудрел, стал более пессимистичным и пришел к выводу, что вообще сознание это своего рода Плёнка тонкая над бурлящим котлом эмоций, желаний, инстинктов, которые периодически прорываются в нашу жизнь. Когда они прорываются слишком сильно, наступает психическая болезнь, а во внешнем мире ну, это просто сильный прорыв. Это катаклизмы вроде рели религиозных, это катаклизмы вроде войн, революций. Все эти инстинкты, которые там бурлят в глубине человеческой души, так или иначе, могут быть сведены к двум. основным инстинктом. И этим основным инстинктом он дал имена могущественных языческих богов, бога любви, эрос и бога смерти, танатос. То есть инстинкт половой эротической любви — любить все, что движется. Инстинкт смерти. Причем инстинкт смерти даже сильнее, инстинкт убийства даже сильнее, чем инстинкт смерти. Чем инстинкт И здесь мы с вами, вот в этой точке, скажем так, которую многие не разделяют из последователей, Frey, сталкиваемся с тем, что психоанализ открыл в глубине человеческой души те явления, те процессы, которые знали древние, знали средние, люди средних веков. Что это за явления? Мы дали, вернее, дал им имена определенных богов. А древние так и говорили, что это определенные есть боги и духи. Что живет в глубине человеческой души? Что это за силы? Мы считаем, что это наша сила исключительно. Вот древние люди говорили, что это определённые демоны, определённые духи. Средневековый тоже человек из средневекового сознания. Человек разве был замкнутым существом? Я имею в виду психическую жизнь человека. Нет. Он был открыт к общению с нижним миром. Из подвала могли попасть. дом человеческий, то те существа, те духи, которых мы называем бесами. Иными словами, психоанализ просто в естественно научных терминах психологических открыл ту же реальность, которую знали, знала и мифологическое сознание, и сознание средних веков, которое построено было на откровенных религиях. Но просто Для современного человека он является центром, его сознание центральное. Сознание, как бы солнца вокруг этого солнца, вращаются подобно планетам, всякие подсознательные вещи. А для человека древнего мира отнюдь не так. А человек, скорее, скорее можно такую было бы картину провести, что человеческая душа одна из многих в общем океане, в общей совокупности душ и духов. И психоаналитик Кого вытеснил? Какую? Кого вытеснил психоаналитик в современном, э, скажем так, ну, западном обществе? Какую фигуру социальную вытеснил психоаналитик? Боже. Боже. Священника в качестве исповедника. Да? Это если сравнивать, если говорить о христианской культуре. Да. Священник. Техника исповеди. Но исповедь предполагает то, что человек открыт. общению с Богом, а здесь ты просто работаешь ну, с некоторым технологом психологическим. Если говорить о христианском мире, то это священник, а если говорить о дохристианском мире, то это кто? Жизнь, Шаман? Шаман. Жизнь, шаман. шаман. Вот. Иными словами, это я говорю к тому, что реальность, открытая психологу в качестве подсознательного открытого. Была известна и ранее. Была известна и ранее. Просто называлась она другими именами. Конечно, не вся наша подсознательная жизнь такой страшный является, поэтому я тачком <смех> начал... вещей достаточно интенсивных, там, автоматизированных, забытых, вытесненных и так далее. Также мы с вами можем некоторую, ну, скажем так, вертикальную структуру провести. на будет еще более простой. Вот смотри. Самый первый уровень, уровень индивидуальный. Вернее, этот уровень самый верхний. То есть, у каждого из вас своя подсознательная жизнь. Это понятно? Свои страхи, свои обиды. Свой путь определенный. Ясно. Или не ясно? Жасно. Далее. Особенный, Бог какой -то. Ну, это означает, что у каждого народа своя душа. У каждого народа своя душа. Можно сказать, что у каждого социального класса, если бы по-другому подойти. И это тоже накладывает то, к какому народу, то, к какому веку мы принадлежим. Это накладывает определенный отпечаток на структуру нашего подсознательного, а по соответственно и на наше сознание. Ну и, наконец, универсальный ковень, индивидуальный, да? особенный универсальный и всеобщий. Здесь имеется в виду, что мы относимся к человеческому роду, как таковому, и несем в себе всю его историю. На этом мы с вами тему подсознательного может быть интересную ну не очень интересную для философии, хотя она там присутствует. Закончим.